Глава шестая. В классе одноместные парты стояли стройными рядами. Их будто выставили по линеечке, чтобы шли вагонами паровозика. Последний свободный вагончик находился в самом дальнем углу. Там меньше всего света и меньше всего мозолит глаза человек из низшей касты. Ну что же, прошествуем к своему месту. Величаво прошествуем по-королевски. Чтобы у этих аристократов кишки свернулись тугим комком от ненависти. Да уж, незавидная судьба досталась и заму. Если градус ненависти можно измерять золотом, то он был бы богат, как царь Мидас. Да-да, тот самый царь, который превращал золото все, чего только касался. Весьма удобно. Посрал и расплатился за хату в Москве. Правда, пожрать не мог бедолага. Чуть с голоду не подох. Но вот в классе ненависть была щедро сдобрена удивлением. Ученики в самом деле были удивлены моим приходом. Меня не ждали. Похоже, что меня заказали выстегнуть наглухо. Ну что же, обломайтесь, детишечки». Краем глаза заметил, как на подоконник прилетела небольшая печушка. Ни разу такой в России не видел. Оливковое тело. Верхняя часть крыльев и хвост немного темнее. Желтое горло. А вокруг глаз белая кайма. Она нахохлилась на скате. Стала похожа на забытый кем-то теннисный в о л а н Птичку посчитал хорошим жестом. «Что же, пора начинать операцию». Рад приветствовать вас, братья и сестры мои. Поднял я руки в чемпионском жесте. Рад, что на улице солнце и сакура цветет. Рад, что я сегодня с вами. у л ы б к а я озарял все вокруг. Нет ничего лучше, чем улыбаться врагам в лицо. Это я усвоил еще с детства. Когда тебя оскорбляют, когда обзывают и стараются ущипнуть побольнее, улыбайся. От этого мозги противников просто взрываются. Они захлебываются в собственном бессилии, и они не властны над жертвой буллинга. «Как ты?» — начал был один из учеников. Его вихрастая прическа явно подражала одному из героев аниме. На мой же взгляд, торчащие стороны волосы скорее напоминали Соника, ёжика из мультфильма. «Каком вверх!» — тут же среагировал я. С помощью силы и воздушной атаки. «Я просто не победим, дружок!» «Я тебе никакой не дружок, плебей!» — скривился ученик. «Ага, ну если ты считаешь себя ниже меня, то я тебя успокою». Я выше всех этих предрассудков. И тебя подтяну. Даже если ты и полон самокритичного дерьма. Ничтожество. Процедил молодой человек. Ты все еще занимаешься самоуничижением. Не стоит. Я не готов жалеть тебя. Вот подругу, которая сидит справа от тебя, я быстрее пожалею. Бедная, ей приходится выслушивать твое нытье и зубовный скрежет. В ответ на мою улыбку упомянутая девушка подняла средний палец. В попе ковырялась. Ну, это же некрасиво. «Хотя бы руки помыла?» Она только фыркнула и сморщила носик. «Какой знакомый жест носиком? Неужели тут этому обучают с детства?» «Что-то ты слишком разговорился, хинин», заметил другой ученик. «Забыл свое место!» У этого ученика волосы не торчали вызывающим каскадом, а уныло свисали сальными прядями. «Он вообще когда-нибудь голову моет?» «Что же?» Они заговорили о месте в обществе. «Пора применять технику выведения из себя». Теперь только внимание и ничего, кроме внимания. Надо уловить тот момент, когда дернется искомый человек. Самая задняя парта дарила преимущество в том, что я мог видеть всех сидящих. И я включил полное сканирование моих одноклассников, нанеся фаталити, успеть поймать легкий момент изменения лица. Я набрал в грудь воздуха и начал говорить, постепенно увеличивая громкость голоса. Говорить так, чтобы не дать возможности другим заткнуть меня. «Это вы заебали пиздеть!» Вступление отличное. Площадная ругань всегда привлекает внимание. «Ты говоришь про место, а я никогда не забываю свое место». Вот теперь интерес проявился на лицах. «Если мои родители решили, что оно должно быть здесь, то так тому и быть». Первый удар психологического комбо пошел. Решение рабов сравнил с решением господ. «И сейчас я обращаюсь ко всем вам. Это не ваша заслуга, что учитесь здесь, в одной из самых дорогих школ, а ваших родителей». Второй удар по гордости. Они создали все, чтобы вы разместили грязные жопы на этих чистых сидениях. Третий удар по физиологии. Они вырастили вас такими, какие вы сейчас. Какое в этом ваше участие? Да нихуя, никакого участия. Вы всего лишь навозная куча с воткнутым в центре флажком. Четвертый удар по самомнению. Вы пальцем о палец не ударили. Окорчите из себя богоподобных. Не будь родовитых родителей, то вы бы дерьмо на улице жрали, да нахваливали. Ещё бы и волоски не вытаскивали, жрали бы прямо так. Пятый удар по чистолюбию. Осталось провести финальный удар. Да, мы с вами из разного теста, но из одного и того же места. И даже если наймёте всю группировку Хина Хэ Би Кай, то вряд ли она сможет вытащить вас из п и д е р с к о г о состояния души. Есть, есть, есть. Вы как были, так и останетесь мразями, если не захотите меняться. Так что нечего тут строить из себя всякое. «Раздавшиеся в дверях негромкие аплодисменты заставили меня осечься. В класс неторопливо вошел мужчина в светлом костюме. Его аккуратные очки поблескивали хрустальными стеклами. Тут же все ученики встали со своих мест. Они как один сделали небольшой поклон учителю. Чтобы не выделяться, повторил их движение. Все-таки учитель — это существо рангом повыше ученика. Пусть только и в отдельно взятом помещении». Учитель продолжал хлопать в ладоши, идя между партами. Он не отрывал от меня взгляд остальных глаз. На холодном лице никаких эмоций, как будто манекен сошел с витрины магазина и пошел по школьным классам. Я не попятился. Остался стоять там же, где и стоял. Хм, этого у ч и т е л я явно не ожидал. Он стремился задавить меня своим авторитетом. А я вместо того, чтобы опустить голову, дерзко взглянул в ответ. Учительская бровь дернулась. Что же, хороший признак. Хоть какое-то проявление эмоций. Но учитель был явно сделан из с плава титана и стали. Он продолжил гипнотизировать меня взглядом даже тогда, когда начал говорить. «Доброе утро, дети. Вижу, что вы подняли тему кастового неравенства. Что же, такая тема планировалась у нас через пару месяцев. Но мы можем коснуться ее и сейчас». «Такаги-сан отчасти прав». в н о т о к а х а с и сенсей!» Поднял руку Соник. «Никаких но, Макото-сан. Мы не прерываем учителя во время речи. Вы должны были уже это запомнить за время обучения». Отрезал учитель, все так же бурая меня стальными глазами. «Ваш род, Макото, сколотил свое состояние на людях, подобных семье Такаги. х и н и н н ы е рабы работают на угледобывающих предприятиях за гроши». Вы получаете почетные места и власть. Концерн Макото известен далеко за пределами Японии, но известность приобрела продукция. Ваши родители, но не вы сами. И заму прав, что сейчас вы равны, как никогда. Но Такаги не прав в том, что сюда принимают только из-за денег. А что, сюда принимают за красивые глазки или... Учитель с в е р к н у л глазами, а потом сделал дворецких движения руками? сложив пальцы причудливым образом. «Молчаливый запрет». Я попробовал было спросить, что он сделал, но неожиданно оказалось, что мои губы слиплись. Вот честное слово. Они как будто соединились под влияние моментального клея. В фильме «Матрица» есть эпизод, где агент Смит запрещает говорить новоявленному Нео. И тот пугается, пытается разлепить губы, но у него ничего не получается. Вот сейчас и у меня была такая же ситуация. Я дергал головой, пытался тянуть подбородок и лоб в разные стороны, но губы не разлеплялись. Пришлось выдохнуть носом и взглянуть в глаза учителя. Ну что, заткнул? Заткнул. Но я не сдался. Обломайся. Я не повторяю дважды. Нет, Такаги-сан, школа Сайко-ну-гакка известна тем, что сюда принимают только тех, кто в достаточной степени обладает Оммё-до. Ты продемонстрировал хорошее знание дзюсу стихии земли. Большей частью это определило твой прием на обучение. Вот как. Так я тоже обладаю колдовством. И как его делать? Где взять инструкцию по применению? Я бы в колдуны пошел, пусть меня научат. Если бы ты не сдал вступительные тесты, то будь ты хоть сыном императора, все равно бы не поступил в Сайку-но-гакку. Я ответил на твой вопрос. Не пытайся разлепить губы, они будут сомкнуты до конца урока. Это твое наказание за грязные слова. Просто кивни, если согласен». Я кивнул. Внутренне я торжествовал. Я видел ученика, который дернулся при упоминании группировки огненных змей. Видел и запомнил мимолетное искажение лица. а и з а м у дружище, если ты сейчас наблюдаешь за мной сверху, то я нашел того, кто тебя заказал. Теперь осталось только собрать информацию и отблагодарить этого урода, как следует отблагодарить, чтобы другим было неповадно». А что до учительского колдовства, залепившего рот? Пусть я помолчу, но зато после проведенного психологического комбо ко мне будут относиться иначе. Пусть ненавидят сильнее, но уже не презирают. Человек, который не побоялся выступить против толпы, достоин уважения. А уж когда я после школы выйду против двоих, да, буду считаться отмороженным, отбитым на всю башку, но и опасным. А это авторитет. Это завоевывается не одним сражением, В детском доме приходилось порой драться по два раза в день целую неделю, чтобы потом месяц не задевали. Увы, дети бывают жестоки, а озлобленные дети вдвойне. Но дети также и пугливы. Они боятся тех, кто готов идти до конца. Кто идет окровавленный, покалеченный и улыбается. Ой, забегаю вперед. Вот и хорошо. Если я ответил на все вопросы, то назначаю тебя, Изаму Такаги. д е ж у р н ы й по коридору до конца недели. «Чего ты вытаращил глаза? Неужели ты думаешь, что я не вижу твою уличную обувь?» Кацуми подняла руку, и учитель ткнул в нее пальцем. м т а к а х а с и с е н с е й т а к а г и не виноват. Его у вабаки испортили мыши», — с легким поклоном сказала Кацуми. Но он предпочел не сообщать об этом, а ходить по школе в грязной обуви. Это ошибка, и он ее должен исправить. «Сейчас же садитесь все на места и открывайте учебники на десятой странице. Начнем разбирать великие решения наших правителей после Второй мировой войны». Что? Тут тоже была Вторая мировая. Я едва не хлопнул себя по лбу. Вот что за дурак? Надо было сразу начать знакомство со страной с учебника. А я все искал, у кого узнать, да кто расскажет. А ведь я все это время носил в наплечной сумке запас информации. Эх, вот читал же я книги, смотрел же фильмы. Но почему-то там всегда сразу находился учитель для попаданца, который неторопливо вводит в курс дела. А мне попались только убийцы, якудза и ехидный дедок. Про учеников вообще молчу. Однако Цуми ко мне более-менее нормально относится. Ну и так, р а с о т к а в подсобке. При мысли о девчонке а к о м о т о даже настроение приподнялось. Да и не только оно. Но это ладно, это потом. Сейчас же я занырнул с головой в учебник и принялся выуживать информацию о мире, в котором нахожусь. Как оказалось, наши миры различаются только магией. Почти все значимые события перекликались друг с другом что в одном мире, что в другом. Вот только сражения выигрывались не только с помощью оружия. Интересно было рассматривать картинки в учебнике, где люди направляли друг на друга руки, а с л а д о н и срывалось ревущее пламя или волны цунами. Вот прямо как мангу р а с с м а т р и в а ю а не фотографии с места событий. Урок пролетел незаметно. Учитель что-то объяснял, что-то говорил, а я не отвлекался от чтения. Все-таки не зря нас в армейке н а у с к и в а л и на скорочтение. Полезный навык скажу я вам. За 50 минут я успел прочитать многое. Успел выяснить, что сейчас на Земле поддерживается относительный мир. За его неприкосновенностью следят колдуны особого назначения, которые могут даже накладывать вето на приказы президентов, королей и императоров. В каждой стране свое особое колдовство, секреты которого тщательнейшим образом сохраняются. И что немаловажно, это колдовство изучается в школе. Да-да, я буду изучать в школе самое, что ни на есть колдовство. Интересно, а летать на метле я смогу? Аж рам на лбу надо будет рисовать. Я читал, но краем глаза поглядывал на того молодого человека, ради которого затевалась психологическая атака. Да, я оскорблял весь класс, но направлял свою агрессию против одного ученика, и атака прошла успешно. Он выдал себя. Худощавый ученик с тонкими чертами лица, пунцовыми ушами и пухлыми губами изредка поглядывал в мою сторону. Я же делал вид, что увлеченно читаю и не смотрю по сторонам, а сам прямо-таки ощущал идущие от него флюиды вражды. Волосы прилизаны, прикрывают уши и спускаются на воротник. Аккуратные очки в дорогой оправе поблескивают, когда на них попадают солнечные зайчики. Явно из ботаников, которые не выходят из дома. Прежде чем не проверят, все ли на месте. Кацуми говорила про какого-то Сетору. Неужели это он? щ у что это? С парты на парту перескочила бумажная лягушка. Я заметил, что ее запустила та самая девушка. которая недавно показывала средний палец. Как только учитель оборачивался к доске, лягушка перескакивала на новую парту, хлопалась на спину и бесстыдно раскидывала задние лапки. Ученик или ученица читали, что там написано, и кивали. После этого лягушка готовилась к новому прыжку. Она обскакала все парты, кроме моей. Я же продолжал делать вид, что читаю учебник. В принципе, и так все было понятно, что там написано. Против меня готовилась какая-то акция. «Да и плевать, хуже уже вряд ли будет. А уж сделать тёмную, нет, это не настолько серьёзно». п о р а д о в а л о что Кацуми помотала головой, но не смяла лягушку, а позволила той перепрыгнуть на соседнюю парту. «Что же? Один человек из двадцати одного ученика за меня? Это уже неплохо». Лягушка прыгнула хозяйке и вспыхнула ярким пламенем, сгорев за одну секунду. «Я даже не успел заметить, какие движения сделала девушка». Урок закончился, когда неожиданно раздались удары колокола Биг Бена. Ин, кон, кан, кон. Это не российская резкая трель, которую ждешь с н и м а л ы м упоением, когда подталкиваешь взглядом секундную стрелочку, а неторопливый перезвон полный мелодичного звучания. Странно, что я его не слышал в начале урока. Или настолько был увлечен гневной речью, что пропустил звон мимо ушей? Тут же все ученики встали для небольшого поклона. Я тоже поклонился и ощутил, как губы разжались. Вот тогда. Не думал, что обрадуюсь обычному размыканию губ. Надо же, мелоча приятна. Я даже пошлёпал ими, чтобы привести в порядок. Птичка с белым ободком возле глаз всё так же сидела за окном. Уснула там? Нашла место для отдыха? «До свидания, дети», — поклонился Такахаси. «До скорой встречи». «До свидания, т а к а х а с и с е н с э й в один голос ответили ученики. «До скорой встречи! Спасибо за новые знания!» После этого учитель вышел, а я положил учебник в сумку и направился к выходу. «Ты куда-то, Каги?» — спросил Акацуми. «Хочешь прогулять?» «Вообще-то иду на другой урок». Я огляделся. «А чего никто не пойдет?» Никто не собирался уходить. Наоборот, спрятали учебник по истории и достали другой. «Мы всегда занимаемся в этом классе», — с к а з а л Акацуми. «Никуда не уходим. Ты что, и это забыл?» Я замялся. «Утида-сан!» «Мы хотели бы показать тебе новый журнал моды. Не уделишь ли ты нам время?» Мило улыбаясь, прокурлыкала девушка, которая опускала лягушку. «Да, Миура-сан. Что ты хотела показать?» Ещё три девушки окружили парту Кацуми и отгородили её от меня. На меня принципиально не смотрели. Делали вид, что меня не существует. «Хм, похоже, что бумажная лягушка принесла мне бойкот. Ну что же, не совсем плохо, если учесть, что мне сейчас пока больше не хотелось ругаться. Что же?» «Если остаёмся в этом классе, то хорошо». Я бросил сумку на место и прошёлся по классу, разминая плечи и шею. Суставы похрустывали, подмышками спотело. М-да, надо будет конкретно заняться этим телом, чтобы привести его в форму. Молодой организм быстро справится с жиром. Это взрослым его тяжело сгонять, а вот молодёжи гораздо легче. Проходя мимо замеченного ученика, я прошипел. «Я знаю, что это ты натравил на меня хулиганов из хина х э б и к а й и тебе это с рук не сойдет». Тот вздрогнул от неожиданности, сверкнул на меня глазами, но промолчал. «Что же?» Появившаяся на лице бледность сказала гораздо больше слов. И я мило улыбнулся и отправился обратно к своей партии. Следующим уроком была алгебра. За ней география, а перед обедом естествознание. Приходили учителя, мы здоровались, садились, отвечали. Вернее, отвечали другие, а я упорно штудировал историю. Нужно было узнать как можно больше, чтобы опозориться как можно меньше. Меня слегка удивило, что обедали тут прямо в классе. То есть привезли на подставках еду, ребята накладывали себе порции, а кто-то даже пошел за добавкой. Меня продолжали игнорировать, а на протянутую тарелку не обращали никакого внимания. «Да и хуй с вами!» — выругался я и вытащил из сумки, купленные утром колбаски, в очередной раз порадовавшись собственной предусмотрительности. На геометрии я добил учебник по истории. Ну что же, в принципе, не все так плохо, как думалось. Магия в Японии основывалась на соединении техник и боевого духа. При этом то или иное боевое колдовство достигается правильной постановкой рук, ладоней и пальцев в одном из девяти символических сечений. Кудзикири, как тут его называют. Оно состоит из таких понятий, как сила, энергия, гармония, исцеление, интуиция, осознание, величина, созидание, абсолютность. М-да. Вот запариться бы, да разузнать все поподробнее. Разбудить себе этот самый боевой дух, да и п о д м я ч ь школу под себя. А что? Наглости не занимать, нахальство тоже куча. Что силой к о л д о с т о м пока о б д е л ё н так это можно прокачать. Главное, чтобы были мозги. Вот меня через урок ждали две стрелки, а у меня в кармане была горсть стыреной соли. Во внутренний карман пиджака положил еще остро заточенный карандаш, и в голове отложились знания о ритуальном поединке. Когда самурай может вызвать другого на поединок, а посторонние не полезут. Иначе нанесут оскорбление другу. Вот и все. Я уже готов к стрелке. После колокольного звона Биг Бена я отправился на улицу. Меня ждало очередное приключение.